Дед Серко, держась за стенку, попадает в открытую комнату Дарины. Там он осматривается. Видит у противоположной стены кровать, направляется к ней. Ему кажется, что кровать начинает двигаться от него по комнате. Дед идет направо, а кровать налево и наоборот. Дед Серко пытается поймать кровать, но она убегает. Так продолжается некоторое время. Дед Серко осеняет кровать крестом, та замирает на месте. Дед ложится в кровать и широко крестится. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. А дед Серко замирает, не договорив и не докрестившись. Через мгновение по комнате разносится его громкое сопение.